дело шло к вечеру. полупрозрачный серпик месяца пробка замаячу в нахмурившемся небе, иви в миру хладный дворец, где живет поживает, грустная богиня чан Э. Поспрянуввший душой цикады, запеликали в разнобой, празднуя прохладу и птичьй мелочь, повторяем, затянула грустный напевы своих цинов. Дорога петляла межпологих холмов из желтого леса, кое-где неопрятно броших сосняком, и зарослями дикого папоротника, сворачивал к рощам криптометрии и в распадке, притворяясь тусобачьим хвостом, то ошалевший в брачную пору гадюкой. Неутомимые поначалу носильщики стали все чаще сбиваться с шага, встряхивая паланкин и вызывая шумное неудовольствие госпожи, а обещанной усадьбой инспектора Яна все не было видно. Монахи шли позади.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 Несправедлив я был к молодому иноку, обижал его почем зря, ругал ругательски, упрекал невесть за что. Явитесь вы в столицу к мудрому наставнику Джанво, правой руке сына неба, обнимающему голову морской черепахи, и повинитесь, дескать, взял себя в служки бедного юнца и загубил молодую жизнь. Казните меня страшной казнью. Неся всю эту чепуху, змеёныш из-под тяжка зирался по сторонам. Даже в случае возможного разоблачения, ему и в голову не приходило пытаться мериться силами с преподобным банем. Все равно, что совать руку в пламя, в надежде, что не обожжет. Зато вон ущельеется между двумя холмами, и если припустить вдоль колючей стены можжевельника, после нырнуть в глинистый распадок, а там и холмы нужные тут как тут. Змеёныш должен был попасть в Байдзин, а с банем или без, это уж как получится.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 И о благе радеет. Так радеет, что все время в разъездах. Явится в одну провинцию, явится в другую. И давай сразу же местных силачей на помост звать. Выходите, герои-удальцы. Один на один. Трое вооруженных на одного безоружного. С копом против деревянной скамейки да палочек для еды. Трижды кланяюсь и нижайше прошу. И что ты думаешь, мой милый инок? Выходят. Веселье баня, как ветром сдуло. Что-то болезненное, злое пробилось в словах. Измьеныш почувствовал. Не в нем, не в лазутчике жизни дело. В другом, сокровенном. О чем только вот с дураком с лужкой поговоришь. Выходят герои. Каждому птица пен вагуза клювом сунула. Лесно великого мастера с клейменными руками прилюдно победить а потом гудит посрединный с толстым эхом. Наставник Джан чудеса на помосте творил. Он после его чудес, местные князья да знатные Хоу не своей смертью помирают. Того на охоте случайно подстрелили, этот от темной горячки скончался. Небось заговор против государя плели. Государю от смерти непокорных польза наставнику Джана почет да слава. А поднебесный, Сплошные напасти и безумие Будды. Гневается Будда-то, почему монах от мира ушедший в миру козни творит? Скажешь, не слышал, отвечай. Последнее явно относилось к змеенышу. И лазутчик понял, надо отвечать, причем отвечать быстро и настолько честно, сколько это возможно в его положении. А иначе один выход, он ущельится, и то вряд ли поспеешь. — Слышал, наставник, — потупился змеёныш. — Не глухой. Всем болтунамр ты не заткнёшь. То-то, что не заткнёшь. Бремя налогов простолюдинам облегчили хоть бы одно благодарственное моление в ответ. Сутягдам с доимцев из канцелярии железной метлой одни стенания, что невинных поселедней лепёшки лишили. Великую стену облицевали камнем и достроили. Зря деньги тратим. Столицу в Байдзим перенесли, диаманты воют, что место неудачное. Посланцев в обители обученных повсюду разослали, от Сиама до дальнего острова Окинавы. Небось опять Джан Казнадей темные клинья подбивает. Ты тоже так думаешь, что бесы с мертвецами из-за наставника Джана и его людей встают? Отвечай. змеёныш только робко пожал плечами. Но на этот раз, как выяснилось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 Тебя тогда еще небось и на свете не было. Змееныш обратился вслух, машинально прикидывая. Монаху эдак сполстагадков, значит, он старшего зудчика на восемь лет. Чем цай занимался почти двадцать лет тому назад? Кажется, в округе Аньде, в свете правителя уезда, младшим отгонял и служил, шел себе впереди и блажил на всю улицу, чтоб с дороги убирались. Вскоре...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 И вдруг, как ладонь душу ставила Хочу назад вернуться. Не к славе, не к жизни, даже не к учению. В ту смертельную темень, где познал я себя самого. Мниться мне. Там, среди деревянных воинов и бездонных пропастей, Стоит бородатый варвар, неистовый бодхит-харма, Великий Пути Дама. Стоит и манит пальцем. Дескать, еще не поздно. Еще есть время выбирать.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 ударить телом в щель, вернется. Нет, не вернулся. Бань откашлялся и быстро пошел вперед. Змееныш не прибавил шага. Глядел в сутуловатую спину монаха и чувствовал, что сейчас он ближе к разгадке тайны шаолиньской обители и лабиринта манекенов, чем когда бы то ни было. Вот только не потому ли заговорил о сокровенном бодисатого бань, что знал, Никому не поведает сего юный инок. И не пора ли? Вон на ущелье. Нет, прошли. И впереди уже видны крыши усадьбы инспектора Яна.